Она была включена в радугу, вписавшись в мозаику этой книги. Мы пережили зиму, самую снежную, на памяти жителей Сёрлана. В Нёрхольме развалилась одна постройка, большой сарай, выстроенный кнутом, когда мы сюда приехали. Но жизнь продолжалась, люди и животные продолжали жить дальше. И вот, как всегда, наступила весна. «Кнут и весна». В маленькой книжечке он говорил – Что же это за чувства такие, которые пробуждает в нас весна, и откуда они в нас появляются? Бог знает. Женщина-миссионер где-нибудь далеко-далеко назвала бы это тоской по родной стране, захотела бы придать этому чувству некий религиозно возвышенный характер. Я долго думала об этом сам и тоже считаю, что это предчувствие весны непосредственно связано с родным домом и отчим краем. Нас тянет назад, нас тянет домой. На чужбине нам не прочувствовать весну. У нас лишь защемит сердце. Защемит, но не затрепещет. Гамсон по заросшим тропинкам Глава 16 В это лето, последнее для Кнута, мы, как обычно, сидели на солнышке в саду. Однажды он еще долго оставался сидеть на скамейке после захода солнца. Опустилась роса, вечерела, и он произнес «Сделай что-нибудь, я замерз». Я помогла ему дойти до кровати, поспешила обложить его бутылками с горячей водой, накрыть старым пальто поверх одеял, но он всю ночь метался, и я была рядом с ним, вновь обкладывала его бутылками, укрывала его. Очень хорошо помню это, потому что та ночь стала поворотным пунктом. Утром он начал бредить, не узнавал меня, думал, что я его мать. Пришел доктор, оказалось воспаление легких. Кнут пережил болезнь, но все же не преодолел ее. Он был уже не таким, как прежде. Я больше не читала ему коротенькие местные новости. Он не хотел спускаться вниз к столу, вообще не хотел есть. Он оправдывал это тем, что у него сильно дрожит рука, и прежде чем он подносит ложку ко рту, она оказывается пустой. Это была правда, и я стала кормить его с ложки. Он говорил, «Я так и не умру». Кнут не выносил мысли о смерти, во всяком случае до сих пор. Он любил жизнь, был глубоко привязан к ней. Даже в маленькой книжечке он пишет, как хорошо жить. Но теперь я стала замечать, что он готовится к неизбежному. Казалось, он обрел прочную связь с Богом своего детства и был очень спокоен. Его мысли о Боге и вечности менялись на протяжении всей жизни, как меняется и сама жизнь. Но они всегда звучали в нем громче или тише. Он читал Библию, она всегда была у него под рукой. Теперь она досталась мне. Библия 1886 года издания — большая книга в потертом коричневом кожаном переплете со старинным шрифтом на языке, который для него был исполнен поэзией. Эта старая книга сделалась его последним чтением. Сидя с лупой, он разбирал в ней слова». Потом уже и лупа не помогала, но он в ней и не нуждался. Он знал многое наизусть. Однажды он произнес «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В противном случае предстояло идти во тьму, но теперь к свету. Он всегда хотел знать, какое сейчас время суток. Ему было не по себе, когда он не знал, который час. Такова была его особенность. Когда у него не было с собой часов... Он ориентировался по движению солнца и луны. Наверное, именно поэтому он собрал так много прекрасных старинных часов в благородном стиле ампир. Эти часы я теперь показываю посетителям Нёрхольма. Сегодня большинство из них стоит, пусть же они стоят. Его время ушло. Пусть стоят его прекрасные старинные часы. Большие карманные часы из золота с двойным корпусом, которые десятилетиями были его ценностью, теперь давно уже отложены в сторону. Его пальцы больше не заведут их, глаза его не увидят циферблата. Одно время он привязался к большим часам, стоявшим у него на писанном столе. Цифры на них были более четкими, но в последние годы он и их не мог различить. Мы купили ему круглые красные часы, большие, чтобы вешать на стену. Стекла на циферблате не было, можно было потрогать стрелки. Он не хотел вешать их на стену, сидел с ними на коленях и осенью, и зимой, и бывало, что они падали на пол, когда он начинал дремать, но они все равно продолжали ходить, хотя и были без стекла. Кнут мог следить по ним за часами жизни, за тем, как часы эти утекают сквозь пальцы.